тим паэрс последние дни том первый ветренность во всех ее движениях нежных и лукавых противным мне резвость языка любому открывающая сразу путь к самым тайникам ее души как стол накрытый для гостей случайных она добыча каждого пришельца у ильям шекспир троил иикресида ставим что мой мозг с моей душой в супружестве от них родятся мысли дающие дальнейшее потомство вот племя что живет в всем малом мире на племя что живет в том внешнем мире в одном лице я здесь играю многих но все они судьбою недовольны у ильим шекспир ричард второй педоколь ты не поймешь смерть для жизни новой Хмурым гостем ты живёшь на земле суровой. Гёте. Пролог. Прискорбный удар. Лас-Вегас. В новогоднюю ночь Болдер-Сити содрогнулся от слабого землетрясения. Работники, находящиеся поблизости плотины Гувера, сообщили, что почувствовали подземные толчки. Ассошиэтит пресс... 2 января девятьсот девяносто пятого года глава первая фандар она подошла и своей лилейной ручкой проела по его раздвоенному подбородку к крисида о юнона пощади нас а кто же его раздвоил уильям шекспир троил и кресида в коридоре около туалетов надрывался телефон автомат, но молодая женщина, только что поднявшаяся с места в оббитой оранжевой клеенкой кабинки, немного постояла в явном недоумении, посмотрела, моргая по сторонам и снова села, потуже натянув на плечи джинсовую курточку. Официанту стойки с любопытством поглядывал на нее, она сидела перед окном, выходившим на восток, Но хотя небо за стеклом уже начало окрашиваться холодной голубизной, жёлтого света ламп, сиявших под потолком, вполне хватало, чтобы разглядеть часть её лица полускрытого растрепавшимися волосами. Официант подумал, что она выглядит встревоженной. И ещё с чего вдруг она решила, что звонок телефона-автомата может относиться к ней? места устойки где в этот час обычно подтягивали кофе с полдюжины завсеггд тев из местных пустовали но ведь местные вполне могли проспать первый день нового года и вновь объявиться здесь завтра с самого рассвета Нынче утром посетители были представлены скандальными семействами, предпочитавшими сидеть в кабинках. Они ехали на каникулы по Сан-Диего-Фри-Вей и заглянули сюда, привлеченные светящимися рекламными щитами вдоль дороги от лагуны Батикитас на севере до лагуны Сан-Элиха на юге. Женщина в кабинке у восточного окна, несомненно, сама была когда-то официанткой – когда он принимал заказ она говорила быстро и четко указала все подробности не дожидаясь всего вопросов и села так чтобы не видеть перед собой кухню и она определенно была голодна заказала не только яичницу но еще и яйца пошот с беконом и жареную картошку и кофе и апельсиновый сок и сок в восемь сок из восьми видов овощей а теперь она подожгла что то на своем столе Официант с грохотом поставил ее заказ на стойку и поспешил по ковру к ее кабинке, но еще с полпути увидел, что лежавшая на столе книжка в мягкой обложке не горит, а лишь слегка дымится, и прежде чем он успел подойти, женщина раскрыла книжку и плеснула воды из стакана на недокуренную сигарету, подпалившую страницей. телефон автоматмат продолжал звонить, но лампы над головой на мгновение помекли и официантка сидевшая возле кассового аппарата чуть слышно выругалась и хлопнула машинку по боку, поэтому никто больше не заметил задымившейся было книжки блондинка уже захлопнувшая свое промокшее чтиво покраснела и посмотрела на него вопросительной улыбкой ей наверное еще не было тридцати лет и он ответил сдержанно улыбнувшись. еще вчера это было бы легально сочувственно сказал он и увидев ее смущение добавил еще семь часов тому назад на столах стояли пепельницы и никому не приходилось прятать сигареты она кивнула отодвинула от себя книгу и нахмурилась как будто в глаза не видела этого предмета пока он не задымился совершенно верно сказала она по всей калифорнии после полуночи запретили курить в ресторанах она посмотрела мимо него со снисходительным видом дескать не будем больше говорить о пустяках где у вас телефон э -э он махнул рукой в ту сторону где надрывался телефон автомат сами слышите но ваш завтрак уже готов так что имеет смысл подождать она неловко выбралась из кабинки пошатнулась и утвердившись на ногах сказала я заказывала только кофе официант проводил ее взглядом левая нога у нее не гнулась и он с тревогой подумал что темное влажное пятно на бедре обтянутом джинсами нето иное как свежая кровь она сняла трубку не дожидаясь окончания звонка алло и снова свет в ресторане на мгновение притух, а лицо женщины посуровило более жестким ровным голосом чем прежде она сказала сзен разве мы с вами знакомы конечно я скажу ему а теперь не сочтите меня невежливой но мне нужно сделать несколько звонков она повесила трубку извлекла из кармана куртки горсть какого то мусора высыпала его на полочку рядом с телефоном отыскала среди книжечек спичек саморезов для гипсокартона клочков бумаги и крошек зеленой штукатурки четвертак сунула его в щель и набрала местный номер расстояв секунд десять с прижатой куху трубкой она заговорила своим новым жестким голосом привет это летающая монахиня она рассмеялась а то знаете сьюзен просила передать что все еще любит вас но я звоню не поэтому я собираюсь заполучить фламинга вы же понимаете о чем я да она терпеливо выслушала ответ перебирая пальцами свободные руки и кусочки штукатурки выкрашенной зеленой краской части чёток часто чудом в черной чаше что хранятся неплохая литерация а я собственно что хочу сказать сынок не надейся что все порушено кусок я сохранила и тебе кранты нынче утром не трать время на статьи с первой полосы а переходи сразу к комикам и кроссвордам повесив трубку она облизала губы поморщилась будто съела что-то тухлое решительно направилась к дамской комнате и толкнула дверь Вступив на кафельный пол, она вынула из другого кармана пузырёк листерина и, остановившись перед умывальником, отвинтила крышку, набрала жидкости в рот, пополоскала, глядя не в зеркало, а на хромированную поверхность крана сплюнула и скорчила гримасу. Потом закрыла пузырёк и поспешно вернулась к столу. бо над окном уже настолько просветлела что на стол легли тени отстоявших там исходивших парам тарелок стаканов и чашек и пробравшись в кабинку женщина хмуро посмотрела на обильный завтрак из открытой сумки она вынула официаский блокнотик для заказов и еще один флакон для полоскания рта побольше и на протяжении получаса пока ела и Непрерывно листала исписанные странички, хмуро разглядывая их, и то и дело отвлекаясь, чтобы сделать глоток листерина. Яичницу она ела, держа вилку в левой руке, но когда перешла к яйцам пашот, переложила ее в правую. Кассовый аппарат, стоявший у противоположной стены, то и дело барахлил, приводя кассиршу в отчаяние. Когда первые лучи солнца, выглянувшего иззагор в валье Сто добрались до постельных рисунков, висевших на противоположной стене, блондинка подняла правую руку, показала кулак к новому дню, а затем убрала блокнот и жидкость для полоскания и вышла из кабинки, оставив 20долларую купюру на столе рядом с влажной и слегка обгорревшей книгой Йна Флеминга на тайной службе её величества. Официант был католиком и уловил фразу, которую она пробормотала, поравнявшись с ним, во имя отца и сына и святого духа. Потом она резко толкнула входную дверь и вышла на улицу, где было холодно, несмотря на яркое солнце. Он смотрел в окно, как она дохромала по изрезанной длинными утренними тенями с стоянки до маленькой белой тойотты, а потом вздохнул и отправил уборщика с тряпкой и моющим средством в кабинку, где она сидела, так как был уверен, что она измазала обивку кровью. Там, где сидела эта тощая обжора, сказал он уборщику. Она проехала по Олейкадио бульвар на запад мимо старых бунгала, прятавшихся за пениями и инжировыми деревьями от новой приподнятой мостовой, потом пересекла железнодорожные пути и свернула направо на широкую улицу, на разделительной полосе которой росли большие старые эвкалипты. Миновав несколько кварталов с темными еще витринами магазинов, где продавались доски для серфинга и винтажная одежда, Она еще раз свернула теперь налево в одну из улочек взбиравшихся на горку, по другую сторону которой лежало море. Ро от мотора ее машины отдавался эхом от заборов и ворот закрытых гаражей. Участок на обращенной к морю в стороне Нептун авеню закрывала длинная стена из дикого камня из-за которой выглядывали кроны перечных деревьев. Около въезда на частную подъездную дорожку, возле мощной сосны, оплетенной оранжевой рудбекией, женщина съехала на гравийную обочину и заглушила мотор. Ранним утром улица была пуста, если не считать пары густо покрытых росой автомобилей, припаркованных по сторонам дороги, и совершенно безмолвно. Здесь не пела ни одна птица, и даже шум прибоя у подножия обрыва воспринимался как медленная почти инфразвуковая пульсация. она вылезла из машины с застывшей на лице злой ухмылкой и выпрямившись принялась расстегивать ремень джинсов шепча себе под нос не волнуйся девочка это лишь нога только и всего нога это же просто предупреждение да и вообще он сам однажды ранил себя в ногу только лишь для того чтобы получить повод для разговора с какой-то леди да да взял и выстрелил себе в ногу этим самым гарпуном так что ему не привыкать уверяю тебя. а расстегнула молнию на ширинке и спустила до щиколоток джинсы явив миру белые трусики с вышитой спереди красной надписью воскресенья а заодно и выкрашеенный в зеленый цвет двухфутовый трезубец примотанный клейкой лентой к колену и бедру три острия короткого алюминиевого гарпуна не имели зубцов а на древке толщиной с карандаш были вырезаны три диагональные канавки Там, где острия упирались в загорелую кожу и оставили неглубокие порезы, обильно выступила кровь, и она не сдержала вздоха облегчения, когда размотала скотч и сняла с тела гарпун. Прижав его локтем к боку, она снова намотала скотч на бедро, чтобы прикрыть порезы, натянула джинсы и застегнула ремень. После этого она воткнула гарпун в землю, достала с заднего сиденья аккумуляторный шуруповерт Макита и кусок белой фанеры размером ярд на ярд с надписью, сделанной черными пластмассовыми буквами-наклейками. Инструмент резко и коротко зажужжал, и на стволе сосны появилась табличка, гласившая «Спокойся с миром, маленький хромой монарх, правивший Лейкадией». А до того Санддииеего с сономой ласвегосом и отдаленными краями. Она немного постояла на покрытом росой гравии и держа в руке макиту, продолжавшую бестолково сверлить утренний воздух своим зудящим шумом и глядя на табличку с тупым недоумением. Ее пальцы рожались, машинка упала на гравий и наконец затихла. женщина вяло подошла к торчавшему из земли гарпуну, выдернула его и, обогнув со сну направилась понемощной подъездной дорожке прочь от улицы. Через пятнадцать минут в двух пяти милях к юго-востоку землетрясение пошатнуло глубоко впвшуюся корнями в землю громадину плотины Гувера. сорок пять миллионов фунтов стальной арматуры и четыре миллиона кубических ярдов бетона которые уже шестьдесят лет перегораживают блэк каньон в южной оконечности озера мид инженеры утренней смены находившиеся в машинных залах внизу плотины решили что по шоссе идущему по плотине Проехал какой-то сверхтяжелый автомобиль, или что одна из гигантских турбин сломалась, не выдержав напоры воды, мчащийся по громадным водоводом в мурованым в гору с ар резонской стороны. Отпускники, почевавшие в плавучих домах, проснулись в своих кроватях, а в близлежащем городе Бодыре более двухсот человек в панике позвонили в полицию. На Голливудском бульваре вышедшие с рассветом или еще не ушедшие проститутки и наркодилеры хватались за стены и паркоматы, чтобы не упасть, когда тротуары и без того просевшие из-за ошибок при прокладке тоннелей метро внезапно опустились еще на полтора дюйма. На противоположной стороне автострады от Колмы, серого городка Некрополя на полуострове Сан-Матео, куда переместили все захоронения из близлежащего Сан-Франциско, Береенная женщина, завернувшаяся в простыню и выкрикивавшая бессмысленные стихи по-французски, выбежала на проезжую часть двух вось шоссе. В районе Оушен бич на западном побережье ан-Франциско, внезапно налетевшая буря взбудораражжилила прибой, развеа волнение с самых неожиданных углов и поломала длинные чистые линии волн. Неко серферов выбравшихся за границу прибоя чтобы покататься в устрашающих зимних волнах сдались и принялись изо всех сил грести обратно торопясь выбраться на берег а встревоженные но очень старавшиеся казаться невозмутимыми люди, которые толпились возле минивенов и пикапов на автостоянке слот бульвар махали руками и уверяли друг друга они не полезли в воду только потому что предвидели возможные изменения погоды к худшему. В то утро такие же шквалы ломали и выворачивали с корнем деревья и в Юрике на севере, и в Сан-Диего, и на юге. И в спальне захудалого многоквартирного дома в Лонг-Бич на юге Лос-Анджелеса вскинулся, проснувшись, 14-летний подросток – вырвался из сна в котором женщина отчаянно бежала через виноградник между рядами лос стискивая в руках оплетенный плющом посох на конце которого каким то образом держалась окровавленная сосновая шишка кути хуми сливан потрясенный видением сел в кровати и спустил ноги на деревянный пол его сердце все еще отчаянно колотилось и левая рука онемела хотя часовой ремешок на ней был затянут не туго Он посмотрел в окно сквозь сжавшиеся к стеклу ветки лантаны. Рожковые деревья и укрытый чехлом вен отбрасывали длинные тени на растрескавшийся асфальт. Было слышно, как в кронах деревьев кричат дикие попугаи. Наверное, еще не было даже семи. Он определенно проснулся первым из всех обитателей квартиры. Но теплый воздух был уже густо насыщен запахом подгоревшего кофе. заите меня витамин прошептал он пародируя мой бедика и зябко передернул плечами этой зимой он не мазал грязью ножки своей кровати и вчера за обедом съел несколько ломтей деликатесного росбифа по лондонски ему даже позволили выпить бокал шампанского в полночь. Но все же он снова и снова совершенно явственно ощутил, что почти способен видеть все западное побережье Америки в какой-то недоступной зрению спектральной чистоте, как будто его глаза смотрели и под землю и в небо, и слышать биение сердец, вслипы, тайные встречи и предательства через едва уловимую вибрацию пальм, ограничивавших обочины автострат и горного шалфея из сорняков с городских пустырей. а в глубине под сознательным уровнем разума он будто бы еле-еле, словно издали, не измеряемой никакой мерой естественного пространства, слышал выкрики и рыдания, и смех сущностей, не являвшихся частями его собственного существа. Ему уже доводилось испытывать подобные ощущения полного знания, но обычно это случалось в глубоком сне, или в зыбком состоянии между бодрствованием и сном, однако сейчас он определенно не спал. Он поднялся и быстро, но тщательно оделся. Кроссовки-рибок, удобные джинсы, свободная фланелевая рубашка, поверх повязки, обхватывающие нижние ребра, и застегнул ремень лишь после того, как убедился, что перекрутил его лентой Мёбиуса. Моргая с просонок, он позволил взгляду обижать комнату, трехсот кратный телескоп таско стоявший в углу черно-белый фотопортрет Тоаса эддисона в рамке на стене папки для коллекции монет письменный стол на котором валялась небрежно брошенная одежда и поверх нее одноположные роликовые коньки. Он удивленно дернулся и в следующий миг где-то за окном во дворе женский голос скорбно воскликнул вот же черт Чаики пошли по времени бара друзья Будто невольно прошептал кути и открыв дверь в спальни, вышел в коридор, который вел к кухне и гостиной. По пути он услышал движение в спальне своих приемных родителей, но решил сначала узнать, что случилось и лишь потом говорить с ними. Он поспешил ко входной двери, снял цепочку в венья которой были продеты перья и отодвинул засов. Когда Кути переступил порог и прикрыл за собой дверь, хозяйка дома только-только вышла из-за угла со двора, где находилась автостоянка для жильцов. По ее смуглому лицу катились слезы. «О, Кути!» — воскликнула она. «Все чудовища умерли!» «Они умерли давным-давно», — подумал Кути, но сразу понял, что имела в виду хозяйка. Утренний воздух обжигал холодом ее курчавые и влажные от пота волосы, Но в ветре все еще ощущался ночной запах жасмина, и подросток чувствовал, что готов разрешить этот кризис. «Джана, подскажите мне, что случилось?» С мягким тоном сказал он. «Это там, возле мусорных баков и машины Пита». Она тяжелым шагом двинулась обратно туда, откуда пришла. Халат развивался на ходу, открывая обтянутые лосинами икры. «Я вечером дала им нового гравия». орила она через плечо они не могли им отравиться. утев вспомнил свой сон, о женщине бегущей через виноградник с окровавленным посохом обвитым плющом и свернул вслед за дджианной на залитую косыми лучами восходящего солнца в автостоянку сказал ей в спину то что убило их никак не связано с тем, что здесь происходит. По пятам за ней он приплелся на стоянку похожую на шахматную доску из неровных квадратов асфальта и бетона и обойдя сзади накрытый тентом вен остановился рядом с домохозяйкой чудища как она их всегда называла определенно были мертвы три тела распростёрлись на мостовой и ледяной травке далеко высунув узловатыые старые руки из грязных манжет рубашек отороченных за соленной бахромой разявви ртты окруженные седыми посмертными бородами и бакенбардами их глаза тупо пялились в небо сквозь подобранные на помойках очки кути тряхнул головой и неловко разодрал все еще непослушными пальцами курчавые волосы ужасно сказал он и что же нам с ними делать джоанна шмыгнула носом их нужно похоронить да джоанна эти люди умерли давным давно ответил кути И это вовсе не их тела. Это вообще не чьи тела. Да коронер с ума свихнется, если они попадут к нему. Там и внутренних органов, в общем-то, нет, как у морского слизня. И я всегда думал, что скелеты у них устроены очень произвольно, глядя на то, как они ходят. Ходили. Сомневаюсь, что у них есть узоры на пальцах. Джоанна снова вздохнула. Хорошо, что я успела на Рождество угостить их стеклянными конфетами. Им понравилось угощение. рассеянно сказал Ккути: покойный муж Джуны, пусть они и не состояли в браке официально, имел обыкновение подкармливать этих несуразных существ, и последние годы Д джоана в память о нем покупала для них декоративные стеклянные конфетки и тому подобное. Они не были способны потреблять органическую пищу, потому что она попросту гнила бы в их декоративных желудках. Но им как будто бы нравилось есть то, что походило на пищу. господи помилуй прозвучал мужской голос за спиной кути а женский продолжил от чегого же они могли умереть кути обернулся к своим приемным родителям с добрым утром я рассчитывал что успею прикрыть их брезентом прежде чем вы встанете и не портить вам настроение до кофе приемная мать посмотрела ему в лицо и перевела взгляд на его бок кути сказала она и ее плавная контральта вдруг стала резким от тревоги «У тебя идет кровь, я хочу сказать, сильнее, чем обычно». Кутти уже и сам почувствовал, что от нижнего ребра распространяется горячее тепло. «Да, Анжелика, знаю», — ответил он и перевел взгляд на приемного отца. «Пит, давай пока что сложим этих повторных мертвецов к тебе в машину, а потом, думаю, лучше будет пойти к Джоанне и все обсудить. Сдается мне, что нам предстоит напряженный день и тяжелый год». «Обычно?» По всегда он называл их мама и папа и то, что он обратился к ним по именам, сразу присекло дальнейшие разговоры и взрослые кивнули Сварю кофе, сказала Анжелика и направилась к дому. Пит Сливан потер подбородок и сказал: «Пжалуй возьмем в машине одеяло и отнесем на нем. Не хочется мне прикасаться к их шкурам. До замужества Анжелика, ныне Салливан, носила фамилию Элизелт, у нее было худое вытянутое лицо с высокими скулами, как на картинах Эль Греко, а длинные прямые волосы были так же черны, как непокорная грива Кути. Войдя в кухню Джоанны, она поставила четыре кофейные чашки с водой в микроволновку Насыпала кофе, в купленную по случаю ресторанную кофеварку, включила все это, торопливо собрала волосы в хвост и поспешила в кабинет управляющего. На захламленном столе чуть слышно гудел телевизор, но экран его был темным, и комнату освещало лишь желтое сияние, просачивавшееся сквозь пыльное, загоожженное снаружи виноградными листьями окно, которое находилось почти под потолком. У противоположной стены стояла затертая тахта, и Анжелика изящно поднялась на нее и потянулась к висевшим выше книжным полкам. Выбрав несколько томов, она уронила их на диванные подушки, а заодно сняла и потемневшую от табачного дыма игрушечную свинку, спрыгнула на пол, резко втянула ноздрями в воздух и поспешила обратно на кухню, но кофе даже и не собирался закипать. тут в дверь резко и сильно постучали она подскочила от неожиданности и быстро повернувшись к двери увидела кути глядевшего на нее сквозь затянутая москитной сеткой окошко в двери подросток открыл дверь и вошел за ним джоана и пит нет мама ты живешь не по времени бара сказал запыхавшийся кути ты вздрогнула «После того, как я постучал в дверь, и папа подпрыгнул после того, как я плеснул ему за шиворот холодной воды из шланга». Волосы Пита, в которых уже виднелось просить, были влажными, он кивнул. «Но не сказать, чтобы сильно после». Джоанна с явной растерянностью уставилась на куте, и он пояснил. «Жить по времени бара означает реагировать на события за мгновение до того, как они случаются». как будто ты вибрируешь в границах сейчас, но чуть-чуть высовываешься за них. Это сопереживательно индуцированный резонанс, означающий, что кто-то обращает на тебя внимание, разглядывает тебя магическим образом. Он посмотрел на Пита и Анжелику. Я перешел на время бара, как только проснулся. Когда Джоанна нашла чудищ, я вздрогнул за секунду до того, как она вскрикнула – А когда мы только что вернулись в квартиру, чтобы вымыть руки, я потянулся к телефону за мгновение до звонка». Кути и трое взрослых перешли из кухни в вытянутый полутемный кабинет Пита. «Звонила одна из твоих клиенток», — сообщил Кути Анжелики. «Миссис Перес». Она сказала, что призраки ее бабушки и дедушки исчезли из железных котлов, куда ты их посадила, а котлы напрочь утратили магнитное притяжение. «Ах да, еще я заметил, что из шкафа возле нашей двери исчезла фигурка Вуду, цементный человечек с глазами и ртом из раковин Каури». «Извояние Элегуа?» – произнесла Анжелика и словно без сил рухнула на кушетку. «Он, он же владыка перекрестков. Что может означать его исчезновение?» Он же весит фунтов тридцать, не меньше. Монолитный бетон. Кути, я ведь, кажется, не забыла у милости, ведь его на той неделе. Кути с врачным видом покачал головой. Ты облила его ромом, а я положил в шкаф пяленое мясо и дозатор с конфетами, пец. Пит принюхался к затклому воздуху кабинета. Интересно, почему сегодня повсюду пахнет подгоревшим кофе? Кути, сказала Анжелика. что сегодня происходит кути с видимым усилием взгромоздился на стол рядом с тихонько жужжавшим телевизором с темным экраном и вытащил рубашку из штанов повязка приклеенная к рреббрам окрасилась красным и пока все разглядывали его бок струйка крови протекла из под бинта и скатилась под ремень левая рука онемела сказал он сгибая и разгибая пальцы И пока мы носили мертвых чудищ, мне пришлось дважды отдохнуть, потому что в ногах силы не осталось. Он взглянул на свою приемную мать. Сейчас середина зимы. Продолжил он невыразительным, но напряженным голосом. В этот сезон мне иногда снится, что я способен чувствовать западное побережье Америки. Нынче утром он помолчал и вскинул голову. Хотя и до сих пор я испытываю это чувство наяву. Во сне... я видел сумасшедшую женщину которая бежала по винограднику размахивая окровавленным жезлом обвитым побегами плюща с наколотой на конце сосновой шишкой он опустил полы рубашки и небрежно заправил их за пояс где то очень сильно нарушилось равновесие сил и кто то обратил внимание на меня кто то направляется сюда и я сомневаюсь что все хитрости сол виля обманут этого кого то сквозь них невозможно ничего увидеть истово заявила джоанна ее покойный муж соломон сол шдру Купил этот дом в 1974 году, потому что его планировка путала экстрасенсорные поиски и почти 20 лет добавлял к зданию комнаты и целые крылья, перекладывал систему водопровода и электросеть, установил несколько десятков старомодных телевизионных антенн, на которые развесил для усиления эффекта стручки рожкового дерева и искусственные зубы и старые радиодетали. В результате получилось эксцентричное нагромождение построек, навесов, гаражей, труппы, проводов, и даже теперь, через два с лишним года после его смерти, квартиранты называли несуразное старое сооружение «Соу-Виллем». Пит Салливан, являвшийся теперь и управляющим, и ремонтником дома, старательно поддерживал идиосинкразические строительные и ремонтные программы, теперь на его худом загорелом лице появилась мрачная улыбка. «И что же такое ты чувствуешь, сынок?» «Это...» уверененно начал кути блуждая не сфокусированным взглядом по потолку я почти что вижу колесницу или золотую чашу может быть это карта тароасти чаш в паре с картой колесницы из старших арканов приближающуюся сюда он взглянул на джоану и безрадостно улыбнулся я думаю что она может найти меня даже здесь и что кто-то в нем едет и Или несет его?» Анжелика сердито мотнула головой. «Кути, неужели дело в том, что это должно было случиться? Мы застряли здесь именно поэтому?» «И по той же причине не пустились в бега», — подхватил Пит, «а закрепились на нашем плацдарме». «И Кути стал и Яво», — добавила Джоана и кивнула в сторону кухни. А из за обломков оставшихся после землетрясения от дома с привидениями было построено это здание и Ккути вовсе не и я во перебила ее нжелика, произнося это существительное женского рода, заимствованное из языка Йруба как ругательство. Он не прошел инициацию Кеочча, пит объясни ей. Ккути посмотрел на своего приемного отца и улыбнулся. да мягко сказал он объясни ей папа пцаливан вынул из кармана рубашки пачку мальбара и откашлялся прочищая горло «М -м, во франции есть город невер обратился он к жене явно придумав какой-то каламбур она рассмеялась хоть и было заметно что через силу «Я знаю, что верю и не верю не аргумент. И какое отношение вера имеет к тому, о чем я говорю? Кориоч — очень специфический ритуал с бритьем головы, шрамами на скальпе, с обязательным участием троих специально посвященных барабанщиков, играющих на священных барабанах бата. И ничего из этого скуте не делалось?» «Согласно букве закона, да», — ответил Питт. и вытряхнув ис пачки сигарету заставил ее подлететь в воздух и перевернуться над тыльной стороной ладони, но как насчет духовной стороны вопроса он чиркнул спичкой втянул облачко дыма и зажал горящую палочку в кулаке который когда он разжал пальцы оказался пустым посуди сама анжи ведь если отбросить формальности суть обряда кариоччи заключается в том что к человеку в голову подсаживают живого и бодрого духа верно И все равно, как назвать его призраком или Оришей, но после этого человек, побывавший его носителем, э становится другим. Так что ты сама отлично можешь рассказать, в каком состоянии пребывал Кути, когда мы нашли его два года назад. Полагаю, он сейчас не Ому, потому что Ариша покинул его голову добровольно. Но ведь все это с мальчиком действительно случилось». «Я видела его, когда он был монтадо, одержимым», – сказала Джоанна. «На этой самой кухне, с тем телефоном и мятой, и текилой. Он, Ариша, нашего мальчика, обладал великим аши, силой и удачей и сумел сделать из ароматной травки, водки и точилки для карандашей телефон, по которому можно было говорить с умершими». Она посмотрела на него и досадливо улыбнулась. «Так что, Кути, твоя голова и правда уже не девственна». «В этом Джоанна больше правды, чем поэтического преувеличения». Согласился Кути и спрыгнул со стола. «Да, мама, это ощущается примерно так». Голос звучал не твердо, однако ему удалось сохранить уверенный вид, когда он жестом окровавленной руки обвел дом и окружавший его участок. «Именно поэтому мы находимся здесь». «И я есть то, что я есть». Он устало улыбнулся и добавил, «Поэтому твой мексиканский колдун заставил тебя дать своей магической лавочке такое неприятное название. И это место лучше всего подходит для того, чтобы встретить приближающееся. Солвиль не может спрятать нас. Но это укрепленная позиция. Мы можем принять их, кто бы они ни были, дать им аудиенцию». нжелика сидела на диване или стала страница потрёпанного экземпляра избранных молитв кардека средии книг которые она сняла с полки были ода магнетические письма рейхенбаха тетрадка со спиральным скреплением с рукописной копией шекспировской пьесы троил и кресидда и заклинания табака гульермас иниса бендики далеко они отсюда резко спросила она не отрывая взгляды от книги откуда они движутся Из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Тибета, с Марса. Эта штука на побережье, — ответил Кути и зябко передернул плечами. На юге отсюда и движется она на север, то ли по Five Freeway, то ли по Pacific Coast Highway.